На веранду взошел молодой человек, сопровождавшая его женщина осталась внизу. Молодой человек действительно оказался длинноволосым, но волосы у него были чистые. У него выросла уже довольно большая красно-золотистая борода, обрамлявшая сильное лицо со свежими морщинками около рта и на лбу. «Так вы на самом деле существуете», — сказал он мягко. «Я всегда так думала», — сказала она. «Я...» Абагейл Фримонту, но большинство здесь называют меня просто матушкой Абагейл. Добро пожаловать. Спасибо, сказал он глухо, и она заметила, что он борется со слезами. Я... Мы так рады, что пришли сюда. Меня зовут Ларри Андервуд. Она протянула руку, и он пожал ее совсем слегка, с почтительным страхом, и она почувствовала приступ гордости. Он словно думал, что в ней скрывается огонь, способный его испепелить. «Вы мне снились», — сказал он смущенно. Она улыбнулась и кивнула. На веранду взошла женщина с фиалковыми глазами. Она смело посмотрела матушке Абагейл в лицо. «Меня зовут Люси Сван. Рада с вами познакомиться». Несмотря на то, что на ней были брюки, она сделала небольшой реверанс. «Рада, что вы пришли, Люси». Вы не будете возражать, если я спрошу, но...» Она опустила глаза и залилась краской. 108 ответила матушка Абагеев. «Вы мне снились!» — сказала люсей и в смущении отошла в сторону. После нее подошли женщина с темными глазами и мальчик. Взгляд женщины был серьезным и непроницаемым. На лице мальчика было написано откровенное удивление. С мальчиком было все в порядке. Но что-то в женщине вселило в нее ощущение могильного холода. «Он здесь», — подумала она. «Он пришел под личиной этой женщины, ибо он может скрывать свое обличие и становиться волком, вороном, змеей». Но это был не он. Это была просто женщина. Темный человек никогда не осмелился бы прийти к ней сюда, даже в чужом обличии Это была просто женщина с выразительным чувственным лицом. Надин Кросс была в смятении. С ней было все в порядке, когда они вошли во двор. С ней было все в порядке, когда Лари разговаривал со старой леди. А потом ее охватило головокружительное чувство отвращения и страха. Старуха могла... могла что? Могла видеть. Да. Она испугалась, что взгляд старухи может проникнуть внутрь ее. Она испугалась, что старуха встанет с качалки и разоблачит ее. Они смотрели друг на друга, и внутри каждой шевелились свои зловещие страхи. Они оценивали друг друга. Миг этот был очень коротким, но им показался нескончаемым. Он внутри нее. Дьявольское отродье. — подумала эби Фриманту. «Вся их сила сосредоточена здесь», — подумала Надин в свою очередь. «Она — это все, что у них есть, что бы они ни думали по этому поводу». Джо забеспокоился и потянул ее за руку. «Хелло», — сказала она тонким мертвым голосом, — «меня зовут Надин Кросс». Старая женщина сказала, «Я знаю, кто ты». Слова повисли в воздухе, и все удивленно посмотрели на них, пытаясь понять, что же происходит. «Вот как?» — тихо спросила Надин, и внезапно она почувствовала, что Джо — ее последняя и единственная защита. Она медленно вывела его вперед, как заложника. Его странные цвета морской волны глаза посмотрели на матушку абагею Надин сказала, «Это Джо». «Вы его знаете?» «Если его зовут Джо, то меня Кассандрой», сказала матушка Абагейл. «И вы не его мать». Она с облегчением опустила глаза на мальчика, не в силах избавиться от странного ощущения, что женщина выиграла. Она поставила между ними маленького паренька и тем самым помешала ей исполнить свой долг. о о Но все произошло так внезапно, и она не была готова к этому. «Как тебя зовут, паренек?» — спросила она мальчика. Мальчик сделал усилие, словно в горле у него застряла кость. «Он не скажет вам», — сказал он один, положив руку ему на плечо. «Он не может». «По-моему, он вообще не пом...»